Глава сорок третья. Что ты творишь, кричит Лиарас. Становлюсь чудовищем. Не весело смеюсь я. Тебе ведь эта дорога знакома? Да, дорогой. Ты сошла с ума, кривится Лиарас. Я наладил д о б р ы е о т н о ш е н и я с правителем Халеса, но ты все разрушила. И все из-за него? Да. Спокойно соглашаюсь я. А еще из-за женщины, которую твой обожаемый Аарир незаконно удерживал в замке и с т о щ а л ее дар, чтобы сохранить свой. Это его жена, ц е д и т лиараз. А ты моя и должна слушаться меня. Или тебя тоже посадить в клетку? Задыхаясь от ярости, я сжимаю кулаки и шагаю к нему. Что? Ты знал, что моя мама здесь? Разумеется, знал. Выступает вперед Айрир. Огненный король выглядит спокойным, будто его золотой дворец не чернеет от магического пламени. А в о и н ы не корчится на полу, умирая. Смотрит на меня так, будто сидит на троне. А я кланяюсь ему, демонстрируя декольте. У меня нет секретов от союзников. Или вы передумали просить защиты для своих подданных, к о р о л е в а и скрыль? Тогда боюсь, а л и о н о р становится врагом Халеса. Алианор под защитой Зивера л е д я н ы м тоном сообщает Эдхар. Не бывать этому! вспыхивает Лиарас. Ты не получишь ни мой замок, ни мою жену. Ясно? Ты уже упустил все это, отрезает его брат. Боюсь, вы не осознаете своего положения, Ванор, заявляет огненный король. Вы ослаблены, как и ваши прекрасные спутницы. Вы все еще в плену. В окружении сильных магов вы обречены. Правильно, что боитесь. Иронично подчеркивает Эдхар, потому что это вы не осознаете своего положения. Как наследник Зевера я не мог себе позволить забрать и с к р е л ь но вы первым нарушили правила не трогать женщины из рода Имари. И это развязывает мне руки. Она станет моей женой. Я замираю, не веря услышанному. И в то же время спина покрывается ледяным потом. Ванор собирается официально бросить вызов моему мужу. Раньше это бы означало смерть л е о р а с у но сейчас, когда Эдхар не настолько силен, определить исход боя непросто. Магический поединок? д у м а я о том же Хмыка е Тайрир. После того, как провели несколько дней у меня в гостях, он приподнимает бровь. Мне уже ли вам так недорога жизнь? Нет, я не намерен упускать свою ледяную пташку. Вы мне пригодитесь живым. Огненный король явно не желает терять рычаг давления на правителя Зивера, иначе давно бы уже велел магам убить Ванора. Но ведет себя спокойно и надменно, будто знает. Эдхар не доставит ему проблем. Я прищуриваюсь, рассматривая с в и т у короля, с п л ш щ состоящую из магов. Возможно, есть еще одна ловушка, которая не позволит Эдхару покинуть этот зал. Что-то определенное есть, и правитель х а л е с а не пересекает н е к о й черты, как Алиарас, а Эрир поворачивается к магам и приказывает: п р о в о д и т е мою супругу в королевские покои". Нет, сжимаю я ладонь мамы, она останется с нами. Я правильно расслышал. А Эрир едва заметно поворачивается и бросает на меня косой взгляд. Вы требуете соблюдения церемонии магического поединка, но отказываетесь выполнять мои маленькие просьбы. Похоже, мне придется показать, что бывает с теми, кто злоупотребляет моим гостеприимством. Он кивает одному из магов, и тот бросает что-то в нашу сторону. в а н ор одним движением оказывается передо мной, закрывая своим телом. Когда на пол что-то падает со странным чавкающим звуком, не смотри. Велит мне д х а р и я послушно зажмуриваюсь, догадываясь, что пожелал продемонстрировать Айрир. И пусть я зла на Диниста за то, что он соблазнил мою сестру и не защитил ее, все равно испытываю жалость к судьбе наместника. Он думал, что перехитрил всех, но лишь обманывал самого себя и погиб, пытаясь хоть как-то отплатить истинному врагу. И какая судьба теперь ждет нас? Советую вам, королева Алианора. Смириться и последовать за своим супругом. Я дрожу, но ощутив мягкие объятия матери, немного успокаиваюсь. Она гладит меня по волосам, совсем как в детстве, и ко мне возвращаются воспоминания, е щ у урывками, не связанными картинками, но к а ж д о я для меня ц е н н е е золото. Тытал, отрывающая меня, сопротивляющаяся от отца. Я всхлипывала и чувствую страх, не желала отпускать его шею. Но пап, а р о ж а л мои руки и п о ц е л о в а в Флоб, быстро направился на стены замка. За ним последовали воины, а сестра сажала меня плачущую на коня. Мама уже была в седле и тревожно посматривала на ворота. Похоже, жрицы стирали мою память, чтобы я не была как ты, Тал. Но я и не могу быть ею. Да, мы сестры, но совершенно разные. Она пряталась за мужчиной, сначала отцом. Затем мужем и даже айриром, а я никогда так не делала и сейчас не стану. Высвободившись из нежных рук мамы, я встаю рядом с Ванором и обхватив его ладонь л е д я н ы м и открываемого с страха пальцами, смотрю в глаза мужу. Эдхар стал моим первым мужчиной по праву первой брачной ночи, и ты согласился на это, отдал меня брату, и наша связь тянула нас еще сильнее. Какая связь? С легким раздражением переспрашивает а й р и р "Вы с л е а р а с о м законные муж и жена, обвенчанные богами?". "Верно", перебиваю я и победно улыбаюсь. "Но до этого нас с Ванором соединила магия, мой дар очистительного огня и его холодная сила. Вы ведь знаете об этом, верно? Потому и не пересекаете порога, чтобы не оказаться в собственной ловушке, чтобы не лишиться жизни в пламени льда".